4 3 5 4. Страсти и распятие. Город отцов. Мучение и распятие Андрея Первозванного, описанное в его житии весьма похоже на страсти Христа. Хотя само по себе это ничего не доказывает, тем не менее такой штрих хорошо дополняет обнаруженное нами соответствие между Андроником и Христом, которое, подчеркнём, было получено нами из независимых чисто хронологических соображений. И лишь потом, глядя на их биографии, мы убеждаемся в поразительном сходстве. Вот как описана смерть Андрея Первозванного в его житии. После долгих скитаний по различным странам, святой Андрей, как и Андронник Комнин, возвращается в своё отечество. В житии святого Андрея его город назван Патры Ахайские. Кстати, само слово Патры указывает на город отцов. Одно из предместий Царьграда называлось Петрион. Поэтому Царьград в каких-то летописях мог быть назван словом Петрион или Патры. Отметим, что слово «ахайские» может быть вариантом произношения слова «агеос», то есть «святой». Так что «ахайские» и «патры» в первоначальном тексте означало, вероятно, «святые отцы» или «город святых отцов». Андрей торжественно входит в город, однако через некоторое время там вспыхивает мятеж, его хватают, мучают и распинают на кресте. 4 5 4 2. Воскрешение Лазаря Христом и исцеление Сосия Андреем. Житие Андрея сообщает следующее. Святой Андрей прошёл многие страны и, остановившись в ахайском городе Патрах у некоего благочестивого мужа по имени Сосия, Исцелил Севусосия от тяжкой болезни. Это чудо так поразило жителей города, что они все обратились к Христу. В Евангелиях мы тоже видим, что Христос перед входом в Иерусалим воскрешает Лазаря. И потому многие поверили в него. Именно такая последовательность событий чётко указана как в Евангелии от Иоанна, так и в книге Страстей Христовы. В книге Страсти Христовы по данному поводу мы уже цитирвали выше в главе 2.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 Приближалась Пасха иудейская. За 6 дней Пасхи пришёл Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мёртвых. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мёртвых. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали «Ассанна, благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев» Иоанн 11, 43, 12-13. Кстати, сделаем замечание по поводу имени Сосей, человека, исцеленного святым Андреем. По-гречески слово «сосо» означает «спасать». По-видимому, такое имя появилось здесь не случайно. Скорее всего, в старом тексте сам Андрей Первозванный был назван Спасителем. Но последующие редакторы, не поняв, что речь идет о Спасителе Христе, переделали это имя в Сосий. Таким образом, Сосий является, вероятно, следом слова «Спаситель» в житии Андрея Первозванного. Таким образом, вход в Господень в Юрусалим и вход Андрея в Патри Ахайский описаны по сути дела одинаково. И там, и там всё начинается с некоего исцеления поразивших окружающих, настолько, что все они уверовали. 4 5 4 3. Мятеж в столице. В житии Андрея говорится следующее. Проконзул Егиат, видя такие успехи в проповеди апостола Андрея, разгневался до ництовства. Он приказал схватить проповедника Христовой веры и распятить его на кресте. Проконсул Егиад, вступив в город Патры, начал принуждать верующих во Христа, чтобы они приносили идолам жертвы. Святой Андрей, встретив его на дороге, сказал: Егиад спросил Андрея: "Не ты ли тот Андрей, который озоряет храмы богов и проповедует людям недавно появившуюся волшебную веру, которую римские императоры повелели истребить?" Егиат разгневался на святого апостола и повелил вернуть его в темницу. Все были возмущены поступком Егиата и хотели убить его, а святого Андрея освободить. Но святый апостол удержал их от этого, говоря: "Не обращайте мира Господа нашего Иисуса Христа в дьявольский мятеж". И так в житии Андрея, как в Евангелиях, так и в биографии Андроника описан мятеж против святого. Слово мятеж употреблено здесь прямо. Кроме того, говорится, что Игиад вступив вступил в город Патры, чтобы схватить святого Андроня Андрея. Это тоже косвенно указывает, что происходили некие военные действия, мятеж. Иначе проконсулу не надо было бы как бы вступать в город. Он должен был бы спокойно находиться в своём столичном дворце. Вступают в город обычно силой, во главе войск. Отметим также, что обвинения, выдвинутые против апостола Андрея о разорении храмов, явно перекликаются с евангельскими обвинениями первосвященников против Христа. Напомним, что Христос изгнал из храма торговцев, чем вызвал гнев многих. А причиной осуждения Иисуса евангелист Матфей называет его слова о том, что он может разрушить храм Божий и в 3 дня создать его. Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы придать его смерти, и не находили. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его. Матфея 26:59. Здесь, как и в житии Андрея Первозванного, в качестве основного обвинения выдвигается якобы попытка разрушения храма. Кроме того, имя Иегиад созвучно со словом игемон, то есть с должностью Пилата. Напомним, что Пилат, как известно, именовался Игемоном. В современном русском языке это слово присутствует в виде игумен, то есть настоятель. Считается, что русское игумен заимствовано из греческого игемон. Но на самом деле заимствование должно, вероятно, быть обратным, поскольку греческое игемон получилось скорее Всего из хорошо известного русского слова иго, означающего власть. Игмон или игиамен значит власть человек, то есть человек, облечённый властью. Затем Житье описывает разговор Игиата с Андреем, очень напоминающий суд Пилата над Христом. В обоих случаях отмечается интересная деталь: косвенное участие жены судьи Пилата или Игиата в судебном процессе над Андреем Христом. Жена Пилата, так же, как и жена Игиата, выступала против казни. Евангелие от Матфея говорит «Между тем, как сидел Пилат на судейском месте, жена его послала ему сказать «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него»» Матфея 27, 19. Книга «Страсти Христовы» сообщает по тому же поводу сидящему же Пилату на судилище «Жена его посла к нему глаголюще «Не сотвори праведнику сему никоторого зла». Много бо пострадах дней во сне его ради. И далее жена Пилата, не чтущая закона, ни писания, ни пророк, ни пророчеств знашая, а Господа Бога позна. Таким образом чётко говорится, что жена Пилата уверовала во Христа и даже не спала всю ночь в беспокойстве о его судьбе. Также и писано: жена проконсула Иегиата Максимилла, получивши от св. Андрея скорое исцеление своей болезни, уверовавшего в Христа. 2:5:44. Распятие. Житие Андрея Первозванного сообщает: Иегиад приказал праведника растянуть по земле и трём мучителям бить его. Наконец, святого мученика подняли и привели к судье. Словами праведника Иегиад приведён был в неописуемую ярость. Он приказал святому Андрею распять на кресте Когда святой Андрей введён был мучителями на распятие, то ото повсюду стекалось к нему множество народа. Святой Андрей снял с себя одежды и отдал их своим мучителям. Последние, приняв от этого мученика одежды, подняли его крест и привязавши верёвками руки и ноги праведника к кресту, распяли и повесили его. Около креста собралось до 20.000 народа. Такое описание достаточно близко к Евангелиям. Христа тоже сначала долго били, а потом повели на распятие в сопровождении толп народа. Вокруг Христа тоже стояло много народа. Иоанн 19, 20. Именно так представлена сцена распятия, например, на картине Дюрера «Большая Голгофа». Мы не приводим её здесь, поскольку она сохранилась не очень хорошо, и изображение сильно потоскнело. Вместо этого этого мы воспроизводим работу Янна Бригеля "Бархатного" под тем же названием. Рисунок 412, считающийся вольным повторением Большой Голгофы Дюрера. Вообще в старинных изображениях больших скоплений народа при распятии Христа сохранилось много. Одежды Христа были взяты теми, кто его распинал. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части каждому воину по части. Иоанн 19:23.